Амфора Медиа представляет Лиза Делби, Гейша Часть первая – Новая семья Глава первая – Сестры Гибель Гейши Начало апреля в Киото ни с чем не сравнимо.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 Ночь напролет по широким мощеным набережным реки Камо, освещенным только фонариками, стоящих вдоль берега чайных домиков Пантатё, гуляют группы студентов и парочки влюбленных. Река всегда завораживает, а запахи весенней ночи кружат голову. Гейши и их богатые гости смотрят вниз на гуляющую молодежь, группками и парами бродящую вдоль тихой реки. Самое прелестное и ценное в Пантатё – это чудное расположение квартала. Но если за удовольствие любоваться сказочным видом реки гейши и их гости вынуждены платить и немало, то молодежь все это имеет бесплатно. В некоторых банкетных залах, обращенных к реке, можно воспользоваться сильным биноклем – И гейша игриво предлагает престарелому гостю посмотреть за тем, как парочки влюбленных тихонько уединяются под тенью городских мостов. Юная гейша, выглядывая в окно из-за плеча седоголовых посетителей и шумно вдохнув весенний воздух, может сказать, как ей хотелось бы пройтись там с молодым кавалером.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 Хотя у рассказчицы не было уверенности, действительно ли она слышала этот голос или ей просто показалось.